Глава 321. Безумство мечей. Плохо, что очень мало запчастей и материалов. Починить полностью не получилось. Не хватает одной шестеренки и других деталей, но худо-бедное починило, и его уже можно использовать. Вздохнув, произнес Ван лень, но затем улыбнулся и продолжил. «Теперь мы сможем выбраться отсюда». Чихо облегченно вздохнул. За последние несколько дней он видел множество довольно странных созданий, Некоторые из них проходили мимо, не обращая на него внимания, другие же проявляли интерес. Хоть они и не были опасными, задерживаться здесь не хотелось. Вонолинь жал компас в правой руке, и он увеличился в два раза. Затем Вонолинь выпустил компас и сел, поджав ноги, рядом с ним присел и чиху. Вонолинь оставил в компасе часть своей души, и теперь между ними существовала прочная связь. Компас принял образ Вонолиня и двинулся в путь. Скорость его была в несколько раз выше, чем прежде. За не очень умён. Теперь у компаса очень высокая скорость», — подумал Чиху. «Братец Чиху, я перебрал компас, и теперь его не нужно особо контролировать. Ты пока отдохни и помедитируй», — сообщил Ван Линь. Компас продолжал лететь вперед и светился многими цветами. Встречая на своем пути животных, он ловко огибал их, а если попадались действительно опасные звери, Ван Линь приказывал компаса обходить их стороной. Вначале Ван Линю было довольно неудобно управлять, но затем он приноровился и делал это довольно ловко, будто управлял собственным телом. Скорость Компаса была очень большой, и Ван Линь, откровенно говоря, не поспевал за ним, помогали лишь постоянные телепортации. Компас. И правда, очень ценная вещица. Если следить лишь по его скорости, это вещи уровня трансформации души. Про себя радовался Ван Линь. Он не зря пришел в царство бессмертных. Возможности Компаса поражали воображение. Звездный компас, нефрит бессмертных, колесница, убивающие богов. Даже если бы он получил лишь один нефрит, уже было бы очень недурно. К тому же он получил в подарок еще и сбунтовавшегося раба. В эти моменты многие осколки царства бессмертных были очень сильно разрушены и деформированы, и лишь внимательный глаз мог обнаружить в них скотство с прежним их видом. Один из осколков пострадал заметно меньше других, в нём колыхала зеленая трава, по небу плыли белоснежные облака, а гряды гор стояли по-прежнему непоколебимо, в этом осколке оставалось много бессмертных. И в этом осколке высоко в небе неожиданно появился огромный золотой дракон, источающий яркий свет. На спине его стояла прекрасная женщина в белом наряде, около лба дракона клубился фиолетовый дым, в котором проглядывались очертания Джиуи. Если бы царство бессмертных по-прежнему существовало, то можно было бы восстановить твой изначальный дух. Сейчас же для этого нужно раздобыть меч дождя. «Процесс будет очень долгим». «Тинг, скажи, зачем ты хочешь потратить разом всю энергию царства бессмертных, которую ты копила последние несколько лет?» Донесся голос Джоуи из глубины фиолетового дыма. «Ты, почитаемый мной бессмертный, я не позволю тебе умереть». «Да ты и не можешь. Однако меня зовут не Тинг». Проговорила женщина ровным тоном. Лицо Джоуи выражало страдание. Спустя значительный промежуток времени он произнес: «Да...» «Твоё имя не Тинг. Сейчас я это вспомнил. Ты совсем не Тинг. Давай я просто уйду. Я уже мертвец». Женщина, помолчав, медленно произнесла. «Я не Тинг. Но это имя мне нравится». Джоуи замер ошломленный, затем он радостно произнёс. «Тинг». Его собеседница хмыкнула в ответ и, указав на осколок царства бессмертных, расстилавшийся внизу, звонко прокричала песнопение И в тот же момент земля затряслась. На поверхности появилось множество трещин, источающих золотой свет. Свет начал усиливаться и концентрироваться, затем в один момент он померк, и над осколком прогремел оглушительный звон мечей. «Второй меч дождя! Появись!» — прозвучал приказ. «Бабах!» Земля внизу раскололась, и из нее вылетел золотой дракон. Появившись, он полетел к первому дракону, и они начали рыча играть. Морды их выражали крайнюю степень радости. Далеко в небесах парил старец из кланами Меча Он восседал на Целине. Примечание переводчика. целень – животное из китайской мифологии. Олень — единорог. Глаза старца были плотно закрыты. Неожиданно он их открыл, и из глаз выстрелили две молнии. Молнии ударились в полупрозрачное чудовище, летевшее перед Целинем и преграждавшее ему путь. Оно заречало и поспешило убраться по добру по здорову. «Снова меч дождя», — подумал старец. Их всего было пять, а после того, как один сломался, осталось четыре. И вот появился второй за последнее время. Не знаю, правда, удастся ли призвать бесчисленных духов мечей. Если удастся, то буквально все пространство будет ими заполнено. Лицо старца озарилось решимостью. По хлопу своего питомца по спине он произнес. Конечно, будь живы сейчас, бессмертные. Я даже и не подумал бы о том, чтобы завладеть мечом дождя. Старец сверкнул глазами и некоторое время просто сидел, пока его целинь преодолевала расстояние. Затем он воскликнул. Духи призвались! Когда-то катастрофа, произошедшая в царстве бессмертных, изувечила и убила великое множество вас, духов. Теперь я, Джоуи, взываю к вам и призываю в этот мир. Придите и станьте духами мечей! Два золотых дракона зашли в синхронном реве, золотое свечение усилилось, труп женщины, вытянув руки в стороны, проговорил песнопение. Все осколки снова вздреслись, однако трещины нигде не появились, звон мечей становился все громче, заполняя собой воздушное пространство, летящие мечи начали сливаться в один большой поток. В мгновение ока звон мечей распространился по всем осколкам Царства Бессмертных, во всех осколках начали появляться мечи, они были спрятаны или покосились где-то глубоко под землей. но выбирались на свободу. Взлетев в воздух, все они устремились в одном направлении. Все, кто пытается встать у них на пути, умрут. Поскольку По царство бродил один ученый средних лет, увидев звери, он сразу же пускался утёк, не рискуя приблизиться, но, услышав звон меча, он поменялся в лице. Резко отпрыгнув в сторону, он затаился. Там, где он стоял мгновение назад, пролетело и исчезло вдали множество мечей. Сверкнув глазами, ученый бросился вслед за ними. Нужно следовать за светом, он приведет к мечу дождя. Подобная мысль пришла всем без исключения культиваторам, и они бросились на поиски этого сокровища. Когда раздался звон мечей, Ван Рен управлял компасом. Он остановился, как вкопанный. За ним произошло что-то очень значимое, проговорил пораженный Чиху. Не успел он договорить эту фразу, как вдалеке зажегся золотой свет, вместе со звоном мечей он распространялся во все стороны. «Мечи бессмертных!» — вскричал Чиху. Множество мечей бессмертных, растекая воздух, промчались мимо них. «Что происходит?» — потрясенно спросил Ван Линь. «Дзеню, гляди!» — показал в сторону Чиху. «Там ещё мечи!» Посмотрев туда, Ван Линь увидел множество лучей света, вслед за которыми показалось великое множество духовных мечей.